Глава 49. Блаженны, уверовавшие, нет места темнее, чем дорога в Северной Шотландии в безлунную ночь. Фары проносящихся время от времени машин высвечивали голову и плечи Роджера. Он наклонился вперед, будто готовясь отразить нападение. Брит тоже сутулившись, сидел рядом со мной, забившись в угол. Так мы и ехали втроем, замкнутые, отъединенные друг от друга. Погруженные каждый в свое собственное молчание, внутри огромной всепоглощающей тишины стремительно несущейся машины. Мои пальцы перебирали в карманах пальто мелкие монеты и прочую ерунду. Кусочек какой-то ткани, огрызок карандаша, маленький резиновый шарик, оставленный на полу моего офиса малолетним пациентом. Подушечка большого пальца поглаживала края американского 25-центовика. Выпуклую поверхность английского пени и зубчатую бородку ключа от комнаты Джиллиан Эдгарс, который я так и не вернула институту. Перед тем, как выехать, я снова пыталась дозвониться до Грега Эдгарса. Телефон звонил и звонил, но ответа не было. Я в темное стекло окна рядом со мной, но не видела в нем ни своего отражения, ни массивных контуров каменных уступов, ни редких деревьев. Вместо этого перед глазами маячили ряды книг. аккуратно выстроившихся, точно аптекарские банки, на единственной полке крошечного кабинетика. А внизу тетрадь, исписанная мелким торопливым почерком, где в строгом порядке излагались выводы и заключения, вперемешку с мифами и научными фактами, подчеркнутыми из легенд и бесед с учеными. И все было закручено на каких-то снах и мечтаниях. Любому случайному читателю это показалось бы какой-то заумной чепухой, или в лучшем случае наброском романа с весьма надуманным сюжетом. Но я-то видела во всем этом глубоко продуманный, тщательно отработанный план. Будто пародируя научную методику, в первой части Тради была заглавлена наблюдение. В ней содержались разрозненные ссылки и сноски, крошечные чертежи и тщательно пронумерованные таблицы. Положение Луны и Солнца в праздник костров. Так была заглавлена одна таблица, под ней более двухсот парных цифр. Такие же таблицы были сделаны для Хогмана и то есть кануна Нового года, Дня летнего солнцестояния и Дня всех святых. Как раз завтра — один из древнейших праздников огня и солнца. Балтейн — праздник кельтских костров. Центральная часть тетради называлась «Размышление». «По крайней мере, тут есть какая-то система», — раздраженно подумала я. На одной странице аккуратно с наклоном было выведено. Людей, предназначенных для жертвоприношения, друиды сжигали в клетках, сплетенных по форме тела жертвы. Некоторых подвергали удушению и затем перерезали им горло, чтобы выпустить из тела кровь. Так что же является необходимым элементом — огонь или кровь? Это странное любопытство вызвало в моей памяти лицо Джейлис Дункан. Но не лицо студентки с широко открытыми глазами и прямыми волосами, чья фотография хранилась в институте. А хитроватое лицо жены сборщика налогов, лет на 10 старше, сведущей в наркотиках. умеющий использовать людей в своих интересах и хладнокровно убивать ради достижения своих целей. В конце тетради на аккуратно наклеенные полоски бумаги значилось заключение. Я изо всех сил сжала в пальцах ключ, всем сердцем желая, чтобы Грег Эдгарс ответил на телефонный звонок. Роджер затормозил и свернул на ухабистую грязную дорогу, ведущую к подножию холма крек на -Дум. «Ничего не вижу», — сказал он. Он так долго молчал, что голос его прозвучал хрипло и чуть ли не вызывающе. «Естественно», — нетерпеливо произнесла Бриана. «Отсюда каменный круг не виден». Роджер фыркнул в ответ и повел машину еще медленнее. Конечно, Бриана нервничала, но и он тоже. Только Клэр казалась спокойной и никак не реагировала на накаляющуюся обстановку. «Она здесь», — вдруг сказала Клэр. «Роджер так резко затормозил». что Клары и ее дочь от неожиданности подались вперед и уткнулись в переднее сиденье. «Осторожней ты, идиот!» яростно бросила Бриана Роджеру. Она провела рукой по волосам, убирая их с лица быстрым нервным движением. «Где?» — спросила она. По-прежнему не вынимая рук из карманов, Клар кивнула вперед и вправо. «Здесь припаркована машина, прямо за этими зарослями». Роджер облизнул губы и потянулся к ручке двери. «Это машина Эдгарса». «Пойду посмотрю, а вы оставайтесь здесь». Бряна распахнула дверцу со своей стороны, так резко, что несмазанные петли заскрипели. В слабом свете, льющемся с небес, он увидел, что она бросила на него презрительный взгляд и покраснел. Она вернулась раньше, чем Роджер успел выйти из машины. «Там никого нет», — доложила она и посмотрела на вершину холма. «Ты думаешь...» Клар застегнула пальто и вышла в темноту, не отвечая на вопрос дочери. Вот здесь, тропинка, указала она. Клар шла впереди, и Роджер, видя перед собой бледный призрачный силуэт, взбирающийся по холму к вершине, невольно вспомнил их недавнее восхождение по крутым склонам к церкви святой Хильды. Бриана думала о том же. Какое-то мгновение она колебалась, он слышал ее сердитое бормотание. Затем протянула руку и крепко сжала его локоть. То ли она хотела подбодрить его, то ли сама искала поддержки. во всяком случае, его она приободрила. Роджер похлопал по девичьей руке и сунул ее себе под локоть. Несмотря на все сомнения, фантастическую необычность всей экспедиции его охватило волнение, когда они стали приближаться к вершине. Была темная безлунная ночь, и только слабый рассеянный свет звезд высвечивал по временам неясные очертания камней древнего круга, вырывая их из ночного мрака. Они трое остановились на округлой вершине холма. Сбившись вместе, словно заблудившиеся овцы. Стояла такая тишина, что собственное дыхание показалось Роджеру неестественно громким. Глупость, сквозь зубы процедила Бриана. Нет, не глупость, сказал Роджер. Он почувствовал, как у него перехватило дыхание, будто крепкая повязка сжала ему грудь. Там свет. Свет был едва заметен, не более чем быстро исчезнувшее мерцание, но он видел его. и сразу стало легче дышать». «Что же теперь?» — размышлял Роджер. «Может быть, закричать? Или крик побудит ее к активным действиям? А если так, то что же нам делать?» Он видел, как Клэр медленно качает головой, словно отгоняя назойливые насекомые. Она сделала шаг назад, отшатнувшись от ближайшего камня, и наткнулась на Роджера. Он схватил ее за руку, приговаривая «спокойно, спокойно», как обычно говорят лошадям. Ее лицо казалось бледным пятном, В звездном свете, льющимся с небес. Он почувствовал дрожь, пробежавшую по ее телу, словно электрический ток, и застыл в нерешительности, держа ее за руку. Его привёл в чувство неожиданный запах бензина. Он смутно почувствовал, как скинула голову Бриана, почувствовав этот запах, и повернулась в сторону северной оконечности круга. Он отпустил руку Клэр, И бросился через кусты и камни к центру, где какая-то темная согнутая фигура делала что-то вроде круглой кляксы на светлой на фоне окружающей темноты траве. Голос Клэр, сильный и строгий, прозвучал за его спиной, нарушив тишину. Джиллан, позвала она. Раздался тихий неожиданный свист. И ночь осветилась ярким пламенем. Потрясенный Роджер отступил назад, споткнулся и упал на колени. Сначала ничего. Затем острая боль в глазах и резкий свет, ослепивший его. Он услышал крик рядом с собой и почувствовал на плече руку Брианы. Роджер крепко зажмурился, из глаз потекли слезы и зрение начало возвращаться к нему. Стройная фигура стояла между ними и огнем, силуэт похожий на песочные часы. Когда зрение вернулось, он понял, что женщина была одета в длинную широкую юбку и узкую жилетку, одежду из другого времени. Она обернулась на зов, и Роджер заметил большие глаза и светлые летящие волосы, развиваемые горячим ветром от костра. Он не твердо стоял на ногах, удивляясь, как она смогла притащить сюда такое большое бревно. Но тут, как удар в лицо, он ощутил запах горящих волос и потрескивание кожи. Он вспомнил. Сегодня вечером Грега Эдгарса не было дома. Не зная, что является необходимым элементом, кровь или огонь, она решила попробовать и то, и другое. Роджер промчался мимо Брианы. весь сосредоточившись на высокой стройной девушке, которую видел перед собой, на ее лице, зеркальном отражении его собственного лица. Она увидела его, повернулась и понеслась стремительно, как ветер, к расщелине в конце каменного круга. Через плечо у нее был перекинут грубый холщовый рюкзак. Он слышал ее недовольное ворчание, когда при беге рюкзак бил ее по бедру. Она немного помедлила, протянув руку к скале, и оглянулась. Роджер мог бы поклясться. что по ту сторону огненной завесы Ее глаза остановились на нем, встретили его взгляд и выдержали его. Он открыл рот в безмолвном крике. Она повернулась, легкая, словно искра, и исчезла в расщелине. Огонь, мертвое тело, сама ночь все внезапно исчезла в резком оглушительном грохоте. Роджер почувствовал, что лежит на траве лицом вниз, цепляясь за землю в неистовой жажде, ощутить под рукой хоть что-нибудь знакомое, чтобы сохранить разум. Но тщетно. все его чувства отказали ему. Сама земля казалась чем-то нематериальным, аморфным, будто он лежал на зыбучем песке, а не на твердом граните. Ослепленный сверкающей белизной, оглушенный визгом расступающихся камней, Роджер шарил по земле руками, яростно бил по ней ногами, не ощущая собственных конечностей и осознавая только одно — что-то с бешеной силой тянет его к тому темному кругу, и он должен, должен противостоять этой силе. Ощущение времени исчезло. Казалось, его сражение с пустотой продолжается целую вечность. Но, наконец, он начал чувствовать что-то помимо себя самого. Чьи-то руки с отчаянной силой вцепились в его запястье. Мягкая грудь придвинулась к его лицу. Слух постепенно начал возвращаться к нему, и тогда он услышал голос, выкликающий его имя. Вернее, его имя, повторяемое между какими-то обрывками фраз: Ты идёшь, Ты придурок! Роджер, начни же ты осел! Голос звучал приглушенно, по крайней мере, так ему казалось. Но он ясно различал слова. Нечеловеческим усилием он приподнялся и уцепился за ее руки. Он шел, спотыкаясь и пошатываясь, как будто выбрался из-под тяжелой лавины. И вдруг оказалось, что он тупо смотрит, в залитое слезами лицо Брианы Рэндал. Глаза ее показались ему темными, как пещера в умирающем свете костра. Нестерпимо пахло бензином и горелым мясом. Он отвернулся. зажал рот рукой, но его все-таки вырвало на мокрую траву. Занятый своей физической немощью, он даже не обрадовался тому, что к нему вернулась способность чувствовать запахи. Он вытер рукавом рот и неуверенно потянулся к руке Брианы. Ее трясло. «О, Боже!» — повторяла она. «О, Боже! Я думала, что не смогу остановить тебя! Ты полз прямо туда! О, Боже!» Роджер привлек ее к себе. Она не сопротивлялась. Но и не ответила ему. Просто стояла и по-прежнему дрожала, и слезы текли из ее широко раскрытых глаз. Снова и снова, как затертая пластинка, она твердила: О, Боже! Ш -ш -ш. Все будет в порядке, сказал Роджер. Успокойся. Голова стала кружиться меньше, но он все еще чувствовал себя так, словно его раскололи на несколько кусков и раскидали по всем сторонам света. Из темноты послышался легкий хлопок. Бриана непроизвольно вскрикнула, и тишина ночи вернулась вновь. Он закрыл уши руками, словно для того, чтобы заглушить эхо только что отзвучавшего шума. Ты это тоже слышала? – спросил он. Бриана, как кукла, кивнула, все еще продолжая плакать. А твоя? – начал он, все еще с трудом собирая разбегающиеся мысли, и резко выпрямился, почти полностью придя в себя. Твоя мама! – воскликнул он, крепко сжав руки Брианы. Клэр! «Где она?» От ужаса у Бриана отвалилась челюсть. Диким взглядом окинула на опустевший круг, где зловеще маячили огромные в человека камни, едва видимые в тени умирающего костра. «Мама!» — закричала. Нет, завизжала она. «Мама, где ты?» «Все в порядке», — сказал Роджер, стараясь говорить уверенно. «Теперь с ней все будет в порядке». По правде говоря, он не знал, Придёт ли Клэр в себя хоть когда-нибудь? Она была жива. Это единственное, за что он мог ручаться. Они нашли ее у самого края круга. Она лежала без чувств, бледная, как только что поднявшаяся на небо луна. И лишь капли крови, медленно сочившиеся из пораненных ладоней, свидетельствовали о том, что сердце ее еще бьется. О своем безумном спуске вниз. К тропе, к машине, когда Весклэр мертвым грузом давил ему на плечи, неловко подталкивая его, когда он спотыкался на камнях, а ветви цеплялись за его одежду, он предпочитал не вспоминать. Спуск по проклятому холму лишил его последних сил, и уже бря везла их к дому. Руки ее, как клещи, впились в руль, лицо окаменело. Скорчившись на сиденье рядом с ней, Роджер видел в боковом зеркале последний слабый отблеск на вершине холма. где словно дымок от пушечного выстрела плыло маленькое светящееся облачко, немое свидетельство воинственного прошлого. Теперь Бриана склонилась над диваном, где лежала ее мать, неподвижная, как каменное изваяние на саркофаге. Роджер с содроганием взглянул на очаг, где притаилось дремавшее пламя, и включил маленький электрический камин, которым его преподобие согревал ноги зимними вечерами. Его прутья раскалились, стали оранжевыми, Камин громко и дружелюбно загудел, развеивая гнетущую тишину кабинета. Роджер присел на низенькую скамеечку около дивана, чувствуя себя усталым и опустошенным. Призвав на помощь последние остатки решимости, он потянулся к телефонной трубке, но его рука повисла в нескольких дюймах от телефона. «Может быть...» Ему пришлось остановиться, чтобы прокашляться. «Может быть, вызвать врача? Или полицию?» Нет. Решительно ответила Бриана, склонясь над диваном. Она приходит в себя. Опущенные веки дрогнули, при воспоминании о перенесенной боли, на мгновение сжались и открылись. Чистые прозрачные, как мед, глаза, обежали комнату, скользнули по лицу Брианы в напряжении, застывшей около Роджера, и остановились на его лице. Губы Клэр, бескровные, как и все лицо, шевелились, пытаясь что-то сказать. Наконец, ей удалось выговорить. Она ушла. Ее пальцы царапали юбку, оставляя на ней темные следы крови. Руки Роджера инстинктивно сжались в кулаки. Ладони покалывала. Значит, она тоже судорожно цеплялась за камни и траву, пытаясь устоять перед влекущей силой прошлого. Он закрыл глаза, изгоняя воспоминания об этом манящем проломе в скале, и кивнул. Да, она ушла. Ясный взгляд сразу устремился к лицу дочери. Брови вопросительно приподнялись. Но вопрос задала Бриана. «Значит, это правда?» — нерешительно спросила она. «Все это правда?» Роджер почувствовал легкую дрожь, пробежавшую по телу девушки, и, не раздумывая, взял ее за руку. Он невольно поморщился, когда она крепко сжала его ладонь. И вдруг в его памяти всплыли слова из проповеди пастора, блаженно невидевшие и уверовавшие. А как же быть тем?» кто должен видеть, чтобы верить. Вера, обретенная через увиденное, невероятное и пугающее, случившееся рядом с ним, ужасала. Он не мог охватить и принять все сокрушительные последствия этой веры. Видя, что девушка уже готова принять правду, Клэр постепенно оживала. Бледные губы загнулись в некоем подобии улыбки, глубокая умиротворенность разлилась по бледному напряженному лицу, засияла в золотистых глазах. «Да, правда». Слабый румянец появился на бледных щеках. «Разве мать будет тебя лгать?» И она снова закрыла глаза. Роджер потянулся, чтобы выключить электрокамин. Ночь была холодной, но он больше не мог оставаться в кабинете, этом временном прибежище. Он все еще испытывал слабость, но дольше медлить не мог. Принятое решение должно вылиться в действие. Только на рассвете полиция и судебный врач закончили свою работу. Они заполняли какие-то бланки, высказывали суждения, принимали решения, словом, делали все, чтобы как-то объяснить случившееся. «Блаженно невидевшее», — подумал Роджер, — «и уверовавшее. Особенно в данном случае». Наконец они уехали. Со своими бумагами, значками, машинами, смигалками. Чтобы проследить, как увозят останки Грега Эдгарса, выписать ордер на арест его жены, которая заманила мужа в смертельную ловушку, а сама сбежала. Сбежала. Это мягко сказано, подумал Роджер, не уставая удивляться. Измученный душой и телом, Роджер оставил мать и дочь на попечение Фионы и врача, а сам отправился спать. Даже не потрудившись раздеться или хотя бы откинуть одеяло, он упал на кровать и погрузился в желанное забвение. Проснувшись перед самым заходом солнца от сосущего чувства голода, он спустился вниз, и увидел, что его гости, по-прежнему молчаливые, но не столь взволнованные, помогали Фионе готовить ужин. Трапеза проходила в безмолвии, но обстановка за столом не была напряженной. Казалось, что все они связаны между собой невидимой нитью. Бряна сидела рядом с матерью, и, передавая еду то и дело, словно ненароком, касалась ее, как будто хотела убедиться, что она реальна. Изредка она бросала на Роджера быстрый застенчивый взгляд из-под ресниц. но не заговаривала с ним. Клэр говорила мало и почти ничего не ела, просто сидела, спокойная и тихая, как озеро под солнцем, и думала о чем то своем. После ужина она извинилась и, сославшись на усталость, уселась на широкий подоконник в конце зала. Бряна бросила быстрый взгляд на мать, та сидела, повернувшись к окну, заходящее солнце четко обрисовывало ее силуэт и пошла на кухню помогать Фионе. Роджер, чувствуя приятную тяжесть в желудке, отправился в кабинет, чтобы подумать. Прошло два часа, но он немногого достиг в своих размышлениях. На столе и на секретаре громоздились стопки книг. Раскрытые тома лежали на стульях и диване. Зияющие дыры на книжных полках свидетельствовали о неудачных попытках найти то, что ему сейчас было нужно. Спустя некоторое время он все таки нашел его. Этот небольшой отрывок он запомнил еще с того момента, когда только начал исторические изыскания по просьбе Кларрендал. Тогда результаты его поисков принесли ей успокоение. Теперь будет совсем не так, если он решится ей рассказать. Но как можно промолчать, если он прав? А он наверняка прав. Дело касалось той необычной могилы вдали от Кулодана. Роджер провел по щеке и почувствовал под рукой грубую щетину. Не мудрено, что со всем этим он забыл побриться. До сих пор, закрыв глаза, он ощущал запах дыма и крови. Видел отблеск огня на темной скале и развивающиеся белокурые волосы, которых он почти коснулся. Он задрожал при этом воспоминании, и его вдруг охватило негодование. Клэр перевернула его жизнь с ног на голову. Почему он должен щадить ее И Бриана, если уж она знает правду, не должна ли она знать и об этом? Клэр еще сидела в конце холла, поджав под себя ноги и глядя в черную пустоту, заполненного ночью окна. Клэр, от долгого молчания его голос осип. Он прокашлялся и повторил: Клэр, я должен вам кое-что сказать. Она повернулась и посмотрела на него. В ее глазах не было ничего, кроме легкого любопытства. Во взгляде спокойствие человека, пережившего горе, ужас и отчаяния, познавшего трудную науку выживания и вынесшего все, Глядя на нее, он вдруг почувствовал, что не сможет сделать это. Но ведь она же сказала ему правду. Должен сказать и он. «Я тут кое-что нашел. Роджер нерешительно поднял книгу. «Насчёт Джейми». Произнеся вслух это имя, он почувствовал себя увереннее, как будто вызванный заклятием могучий шотландец твердо встал между своей женой и Роджером. «Что же?» то последнее, что он хотел сделать. Мне кажется... Мне кажется, ему это не удалось. Клар побледнела. Широко раскрытые глаза уставились на книгу. Его люди? Но я думала, вы нашли. Я и нашел, перебил ее Роджер. Нет, я абсолютно уверен, что это ему удалось. Он вывел людей из Лалиброха. Он спас от смерти на Кулоданском поле. Но тогда... Он хотел вернуться обратно, вернуться на поле битвы, и я думаю, это ему тоже удалось. Роджер очень хотелось замолчать, но он заставил себя продолжить. Однако нужные слова не шли с языка. Он раскрыл книгу и стал читать. По окончании битвы при Кулодане 18 офицеров Якобитов, все тяжело раненые, нашли убежище в старом доме и оставались там без всякой медицинской помощи. Их раны не обрабатывались, они мучились от боли. Через два дня они были обнаружены и расстреляны. Один из них, Фрезер, из полка Ловата, избежал казни. Остальные были похоронены на краю прилегающего огорода. «Один из них, Фрезер, из полка Ловата, избежал», — тихо повторил Роджер. Он поднял взгляд от бесстрастных строк и увидел ее глаза, широко раскрытые, невидящие глаза оленя, который замер, уставившись на свет фар приближающегося автомобиля. «Он хотел умереть при Кулодане», — прошептал Роджер, — «но не умер».